Когда в ногах почуешь полосы. Стоп! Михаилы начали расти, качаясь при вдыхании и при премудрости. Потом счисляются минуты, они неважны важны и немногие, уже прохладные и разуты, как в пробуждении видны ноги. Тут мысли внешние съедая, приехали. Застава, сказала бабушка, седая.